Глава двадцать седьмая. Страна вечного льда. Я волновалась, нет, я была в панике, но улыбалась. Чувство страха заразно, а Винтер после встречи с сестрой больше молчал и глядел куда-то в сторону. Я старалась преободрить и его, и себя, малолола чепуху, рассказывала какие-то нелепые истории, пока собирала вещи. Он не помогал, но хорошо хоть не мешал. Наверное, у него во дворце своих вещей достаточно, если их не уничтожили. А вдруг? Вот и складывала в сумку свитера и джинсы. Будем вводить новую моду в ледяных чертогах. Разговор с родителями прошел на удивление легко. Мама только обрадовалась, что отвлекусь после пожара и измены Сергея. Я сказала ей, что связей на курорте нет, потому что это далеко на островах, интернет плохой, писать буду редко. Ключ оставила у консьержки, заехать не успевала. Когда до назначенного срока оставалось не более получаса, мы с Винтером вызвали такси и поехали к зданию управления. Сердце бешено колотилось. В приёмнике играла громкая музыка, но Вин не реагировал, хотя терпеть её не мог. Наверное, на казнь отправляются в лучшем настроении, чем у него. А мне было так страшно, что слов утешения найти не могла. Знакомое здание показалось особо суровым и безликим. Я крепче сжала руку Винтера, Он подхватил сумку, и мы медленно потащились к двери, причём казалось, что с каждым шагом идём всё медленнее. Винтер, если ты передумал, я не передумал, и постучал. Райси даже не спросил, к кому мы, видимо, Зарецкий предупредил, просто отошёл в сторону. Я оглядывался по сторонам. А если вижу всё это в последний раз, вдруг что-то пойдёт не так, и у нас не получится вернуться. Альберт выдумает для родителей сказку про какую-нибудь техногенную катастрофу и сделает вид, что у нас никогда не существовало. Алёна: Винтер заметил, что я едва переставляю ноги. Всё хорошо, сказала больше себе, чем ему. Просто не по себе. Понимаю. Да, он понимал, учитывая, что оказался в чужом мире без помощи, а мне предстояло всего лишь шагнуть во дворец. Ух, Винтер, как же всё сложно. Но я бы ни за что не выпустила его руки. Вин постучал в кабинет Зарицкого, мы шагнули за порог и застали и делическую картину. Альберт Данилович и Влад пили чай с принцессой Оссией. Щуки девушки раскраснелись, она цвела как майская роза, а эти два лавеласа сыпали комплиментами и подливали чаёк, даже не сразу заметили нас. Вин вдруг громко откашлялся. Асия вздрогнула и едва не выронила чашку из рук. А ведь вин утверждал, что у старшей сестрицы есть жених. Может, она пересмотрит свои предпочтения? Вон как Альберт старается, и Влад не отстаёт. Вы готовы? спросил Заритский. Да, но мы подождем, пока Асия допьет чай. Нет, идем. Подскочила девушка. Простите, нам пора. Как скажете. Закивал Альберт. За мной. Мы снова прошли варочный зал, как я стало его про себя называть. Встала рядом с Винтером, а Сиа чуть поодаль. Но я заметила, что она не сводит глаз с брата. Боится, что передумает. Я бы на месте Винтера осталась на земле, но это я, а он принц и не может оставить все как есть. Ему самому нужен расставить точки. Так что рискнем. Вспыхнула белая арка перехода. Вы первые, сказала Сиа. Я за вами. Мы с Винтером переглянулись. Я улыбнулась, стараясь, чтобы выглядела ободряюще, и мы вместе шагнули в портал. На Мик стало тяжело дышать, а потом меня ослепил свет. Так бывает, когда выходишь из темноты в ярко освещенную комнату. И я отчаянно потёрла глаза, а когда смогла видеть, закусила губу. Встречали нас. несчастливые подданные, а человек 20 стражников, вокруг которых сияли магические щиты. "Как мило", прошептала. "Не использовать магию", послышался грозный голос Асии. "Винтер здесь по моей просьбе". Щиты исчезли, как и магия, клубившаяся вокруг рук стражников. Первый шок прошёл, и я как во сне разглядывала огромный ледяной зал. Тёмно-синий пол, прорезанный мелкими синеватыми прожилками, Светло-голубые стены, в которых навеки, как узоры, были замурованы растения и цветы. Высокий потолок заканчивался островерхим куполом. Как ни странно, среди льдов было совсем не холодно. Винтер выбрал наиболее выгодную из масок, безразличие и взирал на стражников, как на муравьёв под ногами. Принтжи. Прошу, идите за мной. Асия успела взять себя в руки, и льдом в её глазах можно было заморозить кого угодно. Охрана расступилась, меня так и подмывало показать стражникам язык, но это было бы не солидно для гостьи из другого мира. Поэтому, взяв пример с Винтера, расправила плечи и гордо двинулась следом за ним. Очутившись в широком коридоре, покосилась в ближайшее окно из белых шагов, горы, заснеженные пики, тянущиеся ввысь, величественные и вечные, приковывали взгляд. Мне всегда нравились горы, и сейчас сердце замирало от восторга. Вот оно, настоящее волшебство. Но Винтер и Асие уходили всё дальше, пришлось поспешить за ними. Попадавшиеся по пути придворные кланялись принцессе, а на Винтера даже не смотрели, будто он был пустым местом. Принц оставался холодным и отстранённым. Как же злит. Я сжимала кулаки и держала лицо. Сложная наука. Но годы работы в агентстве Сергея не прошли даром, и сейчас опыт пригодился как никогда. Уверена, придворные всё же смотрели нам вслед, когда думали, что их не видят. Осис свернула на широкую лестницу, такую же ледяную, как и всё вокруг. Резные перила, украшенные немыслимыми узорами, которые, казалось, может создать лишь природа. Широкие ступеньки насыщенного синего цвета. Я опасалась, что они окажутся скользкими, но стоило подумать, Винтер обернулся и протянул руку. Мой принц. Мы степенно спустились по ступенькам, свернули в ещё один коридор и вскоре оказались перед высокой дверью с витой ручкой. Винтер едва ощутимо сжал мои пальцы. Наверное, это его покои. Он толкнул дверь и сделал шаг в сторону, пропуская нас за собой. Я всё время забывала, что нахожусь во дворце, поэтому удивилась, заметив несколько арочных переходов. Видимо, мы очутились в гостиной. Здесь были два уютных кресла, застеленных шкурами, большой камин, в котором едва заметно поблёскивал огонёк, подозреваю, что магический, потому что обычный вряд ли прижился бы в ледяном королевстве. Вокруг круглого стола у окна выстроились изящные узкие стулья. Из гостиной вели две арки. за одной скрывалось спальня, я успела разглядеть край кровати, а за другой я не видела. Сегодня отдыхайте, Ася сказала таким тоном, словно зачитывала нам длинный список доступных туров. А завтра утром Винтер тебя ждёт посох, который может и не откликнуться, и тогда мы отправимся домой. Честно говоря, я уже этого хотела. Внезапно дверь распахнулась, И в комнату влетел маленький смирч из синих юбок и лент и повис на шее Винтера. Вин, ты вернулся. Ураганчик оказался девушкой лет 17. Взгляд принца потеплел. Здравствуй, Кая. Обнял он младшую сестру. В том, кто это, я не сомневалась, фамильное сходство на лицо. Как хорошо, что Асея тебя уговорила, щебетала младшая принцесса. Я боялась, что не придёшь. Как ты? Фин, ты так похудел, кожа да кости. Да этого было далеко, но он ещё не совсем отошёл после болезни, вызванной зельем, и действительно осунулся. Кормить надо лучше. Кальнула, не кстати проснувшаяся совесть. Не наговаривай. Мой принц даже улыбнулся. Браво. А ты как малышка, женихи так и дежурят под окнами. Не спрашивай, заговорщицки шепнула Скайя. Ой, ты не один? А кто это? и уставился на меня огромными синими глазами. Алёна, это Скайя, моя младшая сестрёнка, а это Алёна, моя жена. Жена? Глаза расширились и стали огромными. Когда ты успел? Как? Папа говорил, что ты в немагическом мире. Как же могла возникнуть печать? Ты задаёшь больше вопросов, чем я могу ответить, поморщился Винтер. Здравствуй, Внимание скай переключилось на меня. А ты красивая. Брату повезло. Непосредственная девушка, даже не девушка, ещё ребёнок, который говорит, что думает. Я так вам рада обоим. Прекрати, шикнула Аси на сестру. Ты что, Аси? изумилась та. Почему ведёшь себя как чужая? Видимо, поддерживает решение отца. Вин потрепал младшую по голове, как маленькую девочку, и она тут же вспыхнула. Вин, мне уже не 5 лет, и ничего она не поддерживает, правда Аси. Ская, нам лучше уйти, настаивала старшая сестра. Ни за что, упорствовала принцесса. Ой, Вин, я сейчас, и убежала куда-то, оставив нас втроём. Я позабочусь, чтобы она вам не докучала, холодно сказала Ася и вышла. Мы с Винтером переглянулись. Она не удержит Ская, покачал он головой. Младшая родилась в последний день зимы, на границе с весной. Вот и неспокойна, как вешняя вода. А старшая? А старшая в декабре, и так же изменчива, как декабрьская погода. Забавно, улыбнулась я. У вас красивый дворец. У них, поправил Вин. У вас. Это и твой дом тоже. Не скажу, что мне здесь нравится. Но природа за окнами волшебная и всё необычное, есть на что посмотреть. Надо сделать фото для мамы, как с экскурсии. Я захватила телефон. Винтер рассмеялся так заразительно, что я тоже начала хохотать. Наверное, со стороны мы выглядели сумасшедшими. Двое безумцев, смеющихся посреди вечного льда и снега, и появившееся на пороге в зырошенном ская застало любопытную картину. Ох, я вытерла слёзы от смеха. Весело тут у вас. А ты сомневалась? Вин приобнял меня за плечи, и сестрёнка покраснела. Видимо, такое проявление чувств здесь считалось вольностью. Скае, Тамасие пошла тебя останавливать. И ещё чего? Девчонка гордо задрала нос. Пусть слогами командует. Аян вот и достала из-за спины коробочку, перевязанную красным бантом, причём бант казался едва ли не больше упаковки. С днём рождения, пусть и прошедшим. протянула Винтеру подарок. Он молчал и так смотрел на Скаю, что у меня сжалось сердце. Принцесса сунула коробку в руки брату и прижалась к нему. "Спасибо", чуть слышно ответил Винтер. "Я боялась, что ты не вернёшься", пробормотала Ская, не поднимая головы. "Это не надолго. Скоро мне снова придётся уйти. Тогда мой подарок тем более тебе пригодится". Винтер выбрался из объятий сестры, И развязал бант. В коробке лежало карманные зеркальца с синим узором на крышке. Вин прикоснулся к поверхности, и отражение пошло реабью, а в отдалении что-то тихонько зазвенело. Оно служит для связи, пояснил мне Винтер. И требует совсем мало магии, вмешалась Ская. Думаю, что будет работать и в том мире, где вы живете. Я смогу хоть иногда с тобой разговаривать. Спасибо, сестренка. Винтер улыбался, и Ская счастливо рассмеялась. Я пойду, переход между мирами дело непростое. Отдыхайте. Загляну к вам ближе к ночи. И убежала, оставив нас вдвоём. Винтер осторожно опустил зеркальце во внутренний карман куртки. Ну что, давай покажу тебе своё жилище. Он поднял с пола сумку с нашими вещами, и мы прошли по первому арочному переходу в спальню. Я снова застыла с разинутым ртом. Наверное, со стороны выглядело глупо. Комната была размером с три моих гостиных. В центре возвышалась кровать с балдахином, такие я видела только в кино. Пол вокруг устлан шкурами, на стенах висело оружие: кинжалы, мечи. Не замечала за тобой особой страсти к ножам. В вашем мире таких клинков нет, а у меня коллекция. У всего оружия особые свойства. и повышенная магическая проводимость. Вин раскрыл дверцы небольшого комода, убрал туда сумку и повёл меня дальше. Кабинет выглядел почти обычным: массивный деревянный стол, кресла, книжные шкафы, письменный при надлежности, напоминавшие земные, и огромное окно, сквозь которое было видно бьющиеся о скалы седое море. Оказалось, что дворец ледяного короля стоит почти на обрыве. А может, является частью скалы? Будь вот бы снаружи взглянуть. Идем, покажу тебе ванную и уборную. Меня передернуло. Но какая уборная может быть в ледяных чертогах? Ледяная? Винтер миновал коротенький коридор с парой небольших дверец. Для прислуги догадалась я, и мы очутились в помещении размером с мою спальню. В центре него возвышался почти что трон. Тихонько захихикала, представив, как их ледяное высочество по утрам с хмурой физиономией высидал на этом монстре, и Винтер неодобрительно покосился на меня. "Прости, ничего не могу поделать", засмеялась громче. "Вин, а твой батюшка посещает эту комнату только в полном королевском облачении и короне? Скажи что же?" фыркнул Вин. "Идём, в ванную покажу". И толкнул соседнюю дверь. "Ванная?" Ожидаемо больше походила на бассейн, в ней запросто можно было утонуть. Да уж, в этой махине без прислуги не обойтись. Обойдёмся, Вин пожал плечами. Вряд ли кто-то пожелает переступить порог моих комнат, так что беспокоить не будут. Идём. Я и правда устал. Тоже не отказалось бы отдохнуть от ярких впечатлений. Мы расположились в креслах у камина, откинув головы на спинку, я тут дремала. то возвращалась в реальный мир, а Винтер смотрел на мерцающий огонь. "Жалеешь, что вернулся?" "Нет, пока нет", ответил он. "Но кто знает, что будет завтра. Впрочем, чтобы не случилось, всё равно постараюсь помочь, чтобы потом не винить себя. И я рад, что ты здесь со мной". Представила Винтера одного в этих покоях. "Нет, так не годится. Пусть его ледяные родственники и придворные воротят нос Мы справимся и сами. Главное, что вместе.